Глава тридцать первая. Фёдор. Вот бы сейчас картофельных чипсов со сметаной и луком. Подшучиваю над дедом Сашей, суетящимся возле печки. Легко сказать «подшучиваю». Улыбаюсь, стискивая от боли зубы, потому что не хочу расстраивать старика. Рваная рана на лодыжке пульсирует тянущей болью. — А почему бы и нет? — неожиданно протягивает он. — Что там их делать, чипсы эти? Печь есть, картохой на всю зиму запасся, масло тоже вдоволь. Я пошутил, дед Саша, спасибо вам. Если вы расскажете, как я могу вам пригодиться, я бы... она, книга читаешь старику, и ладно, — отмахивается он. Давай-ка, на чем мы там остановились? Ветхий томик идиота Достоевского с деревянной самодельной закладкой ждет своего часа. Бросаю полной грусти взгляд на книгу и принимаюсь за чтение. Дело в том, что всего две недели назад он получил под рукой одно известие, хоть и короткое, и потому не совсем ясное, но зато верное, о том, что Настасья Филипповна, сначала пропавшая в Москве, а разысканная потом в Москве жирогожиным, Потом опять куда-то пропавшая и опять им разысканная дала, наконец, ему почти верное слово выйти за него замуж. Федор Михайлович Достоевский. Идиот. «Нет, так дело не пойдет захлопываю Томик. «Вы жизнь мне спасли. Носитесь за мной, кормите, ухаживаете, как за родным. А о себе молчите. бомжья Федька», — вздыхает Александр Федорович помешивая суп. Запах моркови и пряных трав разносится по комнате, пробуждая аппетит. Гулял по молодости как кабель. Уважения не заслужил у родного сына. И вот, что же он вас выгнал? Когда у Валерки второй сынок родился, приехал он ко мне. Так мало, так папа. Дом нам нужен побольше. Продавай квартирку свою, помогай единственному сыну. Жну я давно схоронил, жил бабелем. Зачем же вы согласились? Валера уверил, что комната для меня в доме найдется. Только Нинка, невестка моя, змея подколодная, все сделала, чтобы я... В общем, ушел я в лес, построил домик здесь, а теперь... Понимаю, произношу задумчиво. Мысли крутятся, как шестеренки. Если лесхоз присвоит домик, вы окажетесь на улице. Да, по закону они правы. Да и у меня прописка имеется в доме сына. Только не ждет там меня никто. Вот такая Федька Петрушка. Я помогу вам, когда встану. Тягостно вздыхаю, хлопая по неподвижным бедрам. Юридически это возможно. Да брось ты, сынок. Помог я тебе. Пригодился на старости лет. И на том спасибо. Думал, схороню тебя тут. Десять дней горел факелом, рана нехорошая. Я боялся, что... Забыли, дед Саша. Выкарабкался. Значит, жить буду. Только бы на ноги встать. «Встанешь, Федька. Корсет тебе нужен. Но придется подождать. Метель не унимается. Вчера удалось метров пятьсот пройти. Ну, может, больше. Шишек кедровых принес. Сейчас поужинаем и орешков тебе начищу». Дед Саша любовно оглаживает свою квадратную бороду. Сердце сжимается от благодарности и охватившего меня чувства несправедливости. За что старику такие испытания? Хотел бы я посмотреть в глаза его сыну. Да и лесхоз. Неужели им трудно использовать старика на благо лесу? Дед Саша наливает в алюминиевую миску два половника супа, отрывает кусок неровной самодельной лепешки и, прихрамывая, идет ко мне. садится на табурет и принимается меня кормить. Руки у меня работают отменно, но упрямый старик запрещает поворачиваться или приподниматься на локтях. Ешь, Федька, набирайся сил. Потерпеть недолго осталось, зима-то не вечная. Дед Саша подносит ложку к моему рту. Как думаешь, папка твой, как он сейчас? А мне подумать страшно как. Уверен. О моем исчезновении уже сообщили. В голове вспыхивают черно белые кадры страшной картинки. Папе звонят неизвестные люди, сообщают о гибели сына. Ясное дело, две недели искать человека в зимнем лесу никто не станет. Он бледнеет, синеет, падает навзничь, сокрушается. Моя мама замерзла в лесу, а отец больше всего на свете боится повторения. Стараюсь не думать об этом. Интересно, нашлись ребята? Знаете, чего я боюсь? Произношу торопливо и глотаю очередную ложку вкуснейшего супа. Знаю, сынок. Боишься, что похоронили тебя. Научились жить без тебя. Я прав? Да. Что забыли. Не ждали. И что она... Прикусываю язык. Ух ты! «Оказывается, она существует», — усмехается дед Саша. «Девушка твоя, Федька?» «Да, то есть нет. Не знаю, Александр Федорович. Не нужен я ей». «Она тебе так сказала? А ты? Что же?» — хмурится старик. «Она подруге своей написала, что не любит, и что я ей не нужен. Из-за этого я в тайге задержался, откладывал, как мог, нашу встречу и объяснение». А я, наверное, так и останусь бобылем, потому что никого не вижу возле себя. Только ее. Только она. Варя. «Варвара, значит?» — улыбается дед Саша. «Неправильно это, Федька, прятать голову в песок и избегать разговора. Пусть в лицо скажет тебе, а подруге... Бабы трепаться могут, чушь молоть, напраслину всякую гнать. Знаешь, как моя говорила, если спрашивали...» «Как?» — произношу так громко, что Джина, лежащая возле печки, поднимает голову. «Чтобы бабы на меня не смотрели! Надька, моя царствие небесное, выдумывала, что я бью ее и денег не даю. Никогда ничего хорошего обо мне не говорила. Вот так баб отваживала. Так что не бери в голову, сынок. Вернешься домой и поговорите. «Хороший вы, дед Саша!» «Сыночка своего Сашей назови!» Вот и будет деду благодарность. Ладно, если он у меня будет. Закатываю глаза. Кстати, Федька, про тебя сегодня спрашивали. Что же вы молчите? Ай! Поднимаясь на локтях, чувствуя острую резкую боль, концентрирующуюся на пояснице, Сильвер издает громкий рык и приподнимает голову. Лежи, сынок! Подозрительный парень интересовался, шепчет дед. «Явно браконьер!» «С чего вы решили? Может, это человек из поискового отряда?» От моего сбившегося дыхания язычок пламени в керосиновой лампе тревожно вздрагивает. «Ха!» «Держи карман шире!» «Никто не будет искать пропавшего третью неделю!» «Это браконьеры, не добившие тебя!» «Очевидно, хотят избавиться от свидетеля!» «Но дед Саша быстрых!» «Короче, я на него Сильвера натравил!» «Дед Саша, что же вы наделали? Надо было расспросить его, как его звали. Вы хоть что-то узнали?» «Да, он назвался Джорданом». «Чего-чего? Ты его знаешь?» «Нет, странно, не знаю такого парня. В универе он точно не учится». «Кстати, он темнокожий, мулат, подозрительный, на киноактера похож, высокий, зубы белые». Федьку мне говорит подавай. Ну и правильно, что вы его отшили. Давай-ка рано обрабатывать и спать. Джордан, подумать только, неужели меня ищут, чтобы убить?